Глава вторая. В Будапеште. На Будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнару телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая. «Быстро сварить обед и наступать на соколь». К этому было прибавлено «Обос зачислить в восточную группу», Разведочная служба отменяется. Тринадцатому маршевому батальону построить мост через реку Бук. Подробности в газетах. Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер. — Ну и наворотил ваш бригадный генерал, — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. но все же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии еще не пришло распоряжение не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал 14-й маршевый батальон 75-го полка, и командир батальона получил телеграмму «Выдать всей команде по 6 крон в качестве особой награды за перемышль». К тому же было отдано распоряжение, две из этих шести крон каждый солдат должен внести на военный заем. По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил паралич. «Господин майор», — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала, — «согласно приказам по полку, мы едем по маршруту в Гёделё». «Гёделё, заповедник». Королевский замок и железнодорожная станция неподалеку от Будапешта. Команде полагается получить здесь по 150 граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по 150 граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили. «И здесь вы едва ли чего-нибудь добьетесь», — по-прежнему улыбаясь, ответил майор. «Мне неизвестен такой приказ для полков из Чехии». «Впрочем, это не мое дело. Обратитесь в управление по снабжению. Когда мы отправляемся, господин майор? Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией, направляющийся в Галицию. Мы отправим его через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд. Он отходит спустя двадцать пять минут после артиллерии». «На двенадцатом пути стоит поезд с боеприпасами, он отправляется десять минут спустя после санитарного, и через двадцать минут после него мы отправим ваш поезд. Конечно, если не будет каких-либо изменений», — прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивил капитану Сагнеру. «Извините, господин майор», — решив выяснить все до конца, допытывался Сагнер. «Можете ли вы дать справку о том, что вам ничего не известно о 150 граммах швейцарского сыра для полков из Чехии. — Это секретный приказ, — ответил, не переставая приятно улыбаться, комендант воинского вокзала в Будапеште. — Нечего сказать, сел я в лужу, — подумал капитан Сагнар, выходя из здания комендатуры. На кой черт я велел поручику Лукашу собрать командиров и идти вместе с ними и с солдатами на продовольственный склад? Командир одиннадцатой роты поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнара, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по сто пятьдесят граммов на человека, но именно в этот момент перед ним предстал швейк с несчастным Балун весь трясся. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк с обычной для него расторопностью. — Дело чрезвычайно серьезное. Смею просить, господин обер-лейтенант, справить это дело где-нибудь в сторонке. Так выразился один мой товарищ Шпатина из Горжа, когда был шафером на свадьбе, и ему в церкви вдруг захотелось... В чем дело, Швейк? Не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по швейку, так же, как и швейк по поручику Лукашу. Отойдем. Балоун поплелся за ними. Этот великан совершенно утратил душевное равновесие и в полном отчаянии размахивал руками. Так в чем дело, швейк? спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, выпалил швейк. Всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. — Вы отдали вполне ясный приказ, господин обер чтобы балон, когда мы прибудем в Будапешт, принес вам печеночный паштет и булочку. — Получил ты этот приказ или нет? — обратился Швейк к Баллоун. Балон еще отчаяннее замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника. — К сожалению, господин обер-лейтенант, продолжал Швейк, — этот приказ не мог быть выполнен. Ваш печеночный паштет сожрал я. Я его сожрал, — повторил Швейк, толкнув в бок обезумевшего балоуна. Я подумал, что печеночный паштет может испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись паштетом из печенки. Раз это произошло в Сдерозе, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Младой Болеславе, раз в Пришибрами, Все отравленные умерли. Паштет из печенки ужаснейшая мерзость. Балоун, трясясь всем телом, отошел в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало. Что с вами, балоун? Блю-блю-блю-блю, господин обер-лейтенант. Между приступами рвоты кричал несчастный балоун. Это я с -с -с сожрал! Изо рта страдальца балоуна лезли также куски. станиолевой обертки паштета. — Как видите, господин оберлейтенант, ничуть не растерявшись, сказал Швейк, каждый сожранный паштет всегда лезет наружу, как шило из мешка. Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выдал. Бал, он вполне порядочный человек, но сожрет все, что не доверь. Я знал еще одного такого субъекта. Тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи, Как-то раз он получал деньги в другом банке и ему передали лишних тысячу крон. Он тут же вернул их. Но послать его купить копченого ошейка на пятнадцать крейцеров было невозможно. Обязательно по дороге сожрет половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком. а дыры залеплял английским пластырем. Пластырь для пяти маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем одна большая ливерная колбаса. Поручик Лукаш вздохнул и пошел прочь. — Не будет ли каких приказаний, господин обер-лейтенант? прокричал вслед ему Швейк, в то время как несчастный Балоун беспрерывно совал палец в глотку. Поручик Лукаш махнул рукой. и направился к продовольственному складу. На ум ему пришла парадоксальная мысль. Раз солдаты жрут печеночные паштеты своих офицеров, Австрия выиграть войну не сможет. Между тем Швейк перевел балоуна на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебрецинских сосисок. представление Швейка о столице Венгерского королевства, естественно, ограничивалось представлением об особом сорте копченостей. «Как бы наш поезд ни ушел», — заныл Балаун, ненасытность которого сочеталась с исключительной скупостью. «Когда едешь на фронт», — убежденно заявил Швейк, — «то никогда не опоздаешь». потому как каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезет на конечную станцию только половину эшелона. Впрочем, я тебя прекрасно понимаю, балоун. Дорожишь за свой карман. Однако пойти им никуда не удалось, так как вдруг раздалась команда «По вагонам!» Солдаты разных род возвращались к своим вагонам, несолоно хлебавши. Вместо 150 граммов швейцарского сыра, которые им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии. Вена, 1914, улица Канезиус. Вместо 150 граммов швейцарского сыра им вручили Седлицкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам. Этот монумент был создан скульптором, отвертевшимся от фронта, вольно определяющимся старшим писарем Шольцем. У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона толпились вокруг капитана Сагнера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года. штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии. Еще в брукен в офицерском собрании, во время сытных обедов и ужинов, с полным ртом говорили о странном поведении Италии. Однако никто не ожидал, что исполнится пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил, «Этого-то я вдоволь наемся у врат Вероны!» Капитан Сагнер, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу. Когда все солдаты маршевого батальона были собраны, их построили в Карре, и капитан Сагнер необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ. «Итальянский король?» Влекомый алчностью совершил акт неслыханного предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он был связан как союзник нашей державы. С самого начала войны, в которой он как союзник должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник итальянский король играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с 22 на 23 мая, когда он объявил войну, нашей монархии наш верховный главнокомандующий выражает уверенность что наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким сокрушительным ударом что предатель поймет что позорно и коварно начав войну он погубил самого себя мы твердо верим что с божьей помощью скоро наступит день когда итальянские равнины опять увидят победителя при санта лючии виченце Наваре, кустотце, мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим. Потом последовало обычное троекратная ура, и приунывшее воинство село в поезд. Вместо 150 граммов швейцарского сыра на голову солдатам свалилась война с Италией. В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телефонист Ходонский, Балоун и повар Юрейда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну. «Подобный же случай произошел в Праге, на Таборской улице», — начал Швейк. «Там жил купец горжайший. Неподалеку от него, напротив, в своей ловчонке, хозяйничал купец пошмурный». Между ними держал мелочную лавочку Гавлоса. Так вот, купцу горжейшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавлосой против купца пошмоорного. И он начал вести переговоры с Гавлосой о том, как бы им объединить обе лавки под одной фирмой, Горжейшей и Гавлоса. Но лавочник Гавлоса пошел к купцу пошморному. да и рассказал ему, что Горжейший дает 1200 крон за его ловчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Паш Моорный даст ему 1800, то он предпочтет заключить союз с ним против Горжейшего. Договорились. Однако Гавлоса... Предав горжейшего, все время терся около него и делал вид, будто он его ближайший друг. А когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал «Да-да, скоро-скоро. Я только жду, когда вернутся жильцы с дач». Ну а когда жильцы вернулись, то уже действительно все было готово для совместной работы, как он и обещал горжейшему. Вот раз утром... Пошел горжейший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента большую вывеску, а на ней большущими буквами выведено название фирмы «Пошморный» и Гавлоса. У нас вмешался глуповатый Балоун. Тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить телку. Уже договорился. — А вотевский мясник возьми и перехвати ее у меня под сам носом. «Раз опять новая война, — продолжал Швейк, — раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придется экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розок, — говорил бывало дедушка Хованец из Мотоле, который за небольшое вознаграждение сёк соседских детей». — Я боюсь только, — высказал свои опасение балон, задрожав всем телом, — что из-за этой самой Италии нам пойти сократят. Старший писарь Ванек задумался и серьезно ответил. — Все может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится. — Эх, нам бы нового Родецкого! сказал Швейк. «Вот кто был знаком с тамошним краем. Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь нелегко куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство». Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. То раз в нашем доме, еще на старой квартире, на чердаке поймали вора. Но он, подлец, когда залез, то заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он вырвался у них из рук, заколол швейцариху и спустился... по лесам в этот фонарь, а оттуда уже и не выбрался. Но наш отец родной Родецкий знал в Италии каждую стежку, Его никто не мог поймать. В одной книжке описывается, как он удрал из Санта-Лючии, и итальянцы удирали тоже. Родецкий только на другой день открыл, что, собственно, победил он потому, что итальянцев и в полевой бинокль не видать было. Тогда он вернулся, и занял оставленную Санта-Лючию, после этого ему присвоили звание фельдмаршала. Нечего и говорить. Прекрасная страна, — вступил в разговор повар Юрейда. Я был раз в Венеции, и знаю, что итальянец каждого называет свиньей. Когда он рассердится, все у него свиньи. «И папа римский у него свинья, и Мадонна моя свинья, папа свинья!» Старший писарь Ванок, напротив, отозвался об Италии с большой симпатией. В Карлупах в своей аптекарской лавке он готовил лимонные сиропы. Это делается из гнилых лимонов, а самые дешевые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. теперь конец поставкам лимонов из Италии в Карлупы. Нет сомнения, война с Италией принесет много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии. — Легко сказать «отомстить», — с улыбкой возразил Швейк. — Иной думает, что отомстит, а в конце концов страдает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Когда я несколько лет назад жил в Виноградах, там в первом этаже жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамеревой улице и как-то поругался с одним господином, у того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче, постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их поднос, чтобы каждый помочился и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его семьи. Притом это дешево, всего шесть крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяин и хозяйка пивной, дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек, упорствовал, хотя господин всякий раз, когда он шел в писсуар, лез за ним туда и озабоченно говорил, «Не знаю, не знаю, пан Скорковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно, в бутылочку». В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в шесть крон. И насолил же ему этот господин своим анализом. Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю, ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудием мести швейцара, зная, что это человек жестокий. Как-то раз он и говорит господину, исследовавшему мочу, что швейцар с некоторых пор чувствует себя нездоровым и просит завтра утром к семи часам прийти к нему за мочой. Тот пошел. Швейцар еще спал. Этот господин разбудил его и любезно сказал. — Мое почтение, пан Малек, с добрым утром. Вот вам бутылочка, извольте помочиться. Мне с вас следует получить шесть крон. «Тут такое началось! Хоть святых выноси!» Швейцар выскочил из постели в одних подштаниках, да как схватит этого господина за горло, да как швырнет его в шкаф, тот влетел туда и застрял. Швейцар вытащил его, схватил орапник и в одних подштаниках погнался за ним вниз По Челоковской улице, а тот визжать, словно пес, которому на хвост наступили, на Гавличковой улице Пан Малек вскочил в трамвай, швейцар расхватил полицейский, он подрался и с полицейским, а так как швейцар был в одних подштаниках и все у него вылезало, то за оскорбление общественной нравственности его кинули в корзину. и повезли в полицию, а он и из корзины ревел как тур «Мерзавцы, я вам покажу, как исследовать мою мочу». Ему дали шесть месяцев за насилие, совершенное в общественном месте, и за оскорбление полиции. Но после оглашения приговора он допустил оскорбление царствующего дома. «Может быть, сидит беднякой по сей день. Вот почему я и говорю, когда кому-нибудь мстишь, то от этого страдает невинный. Баллон, между тем напряженно и долго о чем-то размышлял, и, наконец, с трепетом спросил Ванека. — Простите, господин старший писарь, вы думаете, из-за войны с Италией нам урежут пайки? — Ясно, как божий день, — ответил Ванек. — Иисус Мария, — воскликнул Баллон, опустив голову на руки, — и затих в углу. Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии. В штабном вагоне разговор о новой ситуации, создавшейся в связи со вступлением Италии в войну, грозил быть весьма нудным из-за отсутствия там прославленного военного теоретика кадета Биглера, но его отчасти заменил подпоручик третьей роты Дуб. Подпорочек Дуб в мирное время был преподавателем чешского языка и уже тогда, где только представлялась возможность, старался проявить свою лояльность. Он задавал своим ученикам письменные работы на темы из истории династии Габсбургов. В младших классах учеников устрашали император Максимилиан, который влез на скалу и не мог спуститься вниз, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый. Учеников устрашали император Максимилиан, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый. Максимилиан I, 1459-1519, император Священной Римской империи. В австрийских школьных хрестоматиях изображался как искусный охотник на серн. Иосиф II, 1741-1790, сын, и соправитель Марии Терезии, а после ее смерти император Австрии. В школьных хрестоматиях прославлялся как друг народа, который сам пахал землю. Фердинанд I, прозванный Добрым, австрийский император, правил с 1835 по 1848 год, умер в 1875 году в Праге душевно больным. В старших классах темы были более сложными. Например, в седьмом классе предлагалось сочинение «Император Франц Иосиф, покровитель наук и искусств». Из-за этого сочинения один семиклассник был исключен без права поступления в средние учебные заведения австро-венгерской монархии, так как он написал, что «замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста» императора Франца Иосифа I в Праге. Мост императора Франца Иосифа I в Праге, то есть мост имени Франца Иосифа. К его постройке Франц Иосиф никакого отношения не имел. Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн. В обществе его не любили, так как было определенно известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где Дуб преподавал, он состоял членом тройки крупнейших идиотов и ослов. В тройку входили, кроме него, окружной начальник и директор гимназии. В этом узком кругу он научился рассуждать о политике в рамках дозволенных в австро-венгерской монархии. Теперь он излагал свои мысли тоном костного преподавателя гимназии. В общем, меня совершенно не удивило выступление Италии. Я ожидал этого еще три месяца назад. После своей победоносной войны с Турцией из-за Триполи Италия сильно возгордилась. Кроме того, она слишком надеется на свой флот и на настроение населения наших приморских областей и Южного Тироля. Еще перед войной я беседовал с нашим окружным начальником о том, что наше правительство недооценивает иридентистское движение на юге. «Иридентистское движение на юге» Движение в южных областях Австрии, населенных итальянцами, за воссоединение с Италией. Тот вполне со мной соглашался, ибо каждый дальновидный человек, которому дорога целостность нашей империи, должен был предвидеть, куда может завести чрезмерная снисходительность к подобным элементам. Я отлично помню, как года два назад я, это было следовательно, В Балканскую войну во время аферы нашего консула Прохаски в разговоре с господином окружным начальником заявил, что Италия ждет только удобного случая, чтобы коварно напасть на нас. — И вот мы этого дождались, — крикнул он, будто все с ним спорили, хотя кадровые офицеры, присутствовавшие во время его речи, молчали и мечтали о том, чтобы этот штатский трепач провалился в тартарары. «Правда», — продолжал он, несколько успокоившись, — «в большинстве случаев даже в школьных сочинениях мы забывали о наших прежних отношениях с Италией, забывали о тех великих днях побед нашей славной армии, например, в 1848 году, равно как и в 1866, о них упоминается в сегодняшнем приказе по бригаде. Однако, что касается меня», — то я всегда честно выполнял свой долг и еще перед окончанием учебного года, почти, так сказать, в самом начале войны, задал своим ученикам сочинение на тему «Наши герои в Италии от Веченцы до Кустотцы или «И дурак-подпоручик Дуб торжественно присовокупил». «Кровь и жизнь за Габсбургов, за Австрию единую, неделимую, великую!» Он замолчал, ожидая, по-видимому, что все остальные в штабном вагоне тоже заговорят о создавшейся ситуации, и тогда он еще раз докажет, что уже пять лет тому назад предвидел, как Италия поведет себя по отношению к своему союзнику. Но он жестоко просчитался, так как капитан Сагнар, которому ординарец батальона Матушич принес со станции вечерний выпуск Пестер Ллойд, просматривая газету, воскликнул. — Послушайте, та самая Вейнер, на гастролях, которой мы были в Бруке, вчера выступала здесь, на сцене Малого театра. На этом прекратились дебаты об Италии в штабном вагоне.